Глава 40. Как я выгляжу? Придирчиво рассматриваю себя в зеркало, приглаживая несущественные заломы на юбке из мягкой замши. Самая красивая. Даня подходит ко мне со спины и, наклонившись, касается губами выступающей косточки у меня за ухом. Не волнуйся, ладно? Как я могу не волноваться? Спрашиваю я с шумом выдыхая воздух, когда он прокладывает дорожку из поцелуев вниз по шее. Это твои родители? Ну, твою маму я же очаровал, криво улыбаясь, заявляет Даня. Моим родителям ты тоже понравишься. Успокойся, это просто обед. Просто обед будет проходить в загородном особняке Благовых на Новорижском шоссе. Наконец я поделилась новостью об этом с Леной, а в ответ она прислала мне испуганный смайлик. и ссылку на фотосъемку этого дома, опубликованную в каком-то архитектурном глянце. И хотя с самооценкой у меня полный порядок, теперь я вовсе не уверена, что моя юбка и кашемировый джемпер достойны аудиенции в этом дворце. Не удивлюсь, если Вероника Благова в вещах от кутюр за милю почувствует запах миддл-маркета от моих вещей. К тому же, да, нелегко говорить. У него в ДНК заложена способность с первого взгляда очаровывать женский полк. вне зависимости от возраста и семейного положения. А вот то, что его родителей впечатлит моя улыбка и цвет глаз, крайне маловероятно. Ты расслабься ты уже. Продолжает свои увещевания Дания, пока мы едем по трассе за город. Я не напряжена, огрызаюсь я до боли в ладони сжимая ремешок своей сумки. В ответ он почему-то улыбается и при первой же возможности сворачивает на обочину. Что случилось? Хмуро спрашиваю я, когда он включает аварийку. Помогу тебе расслабиться. Самоуверенно глядя мне в глаза, Даня отстёгивает ремень безопасности. Щёлкает замок, сначала один, потом второй. Когда я освобождаюсь от ремня, Даниил тянется через разделяющее наши кресла автомобильную панель и разворачивает к себе лицо. Его ладони ложатся мне на плечи, спускаются вниз до запястий и поднимаются обратно. Несмотря на то, что помимо джемпера на мне ещё кожаная куртка, от его прикосновений моё тело наполняется теплом. Так происходит всякий раз, когда он приближается ко мне. И я должна бы к этому привыкнуть, но от чего-то краснею, словно он касается меня первый раз в жизни. Тем временем Даня кладёт одну руку мне на талию, пальцами другой обхватывает шею и рывком тянет к себе. Жаркое дыхание опаляющее щёку едва успевает предупредить меня о его намерениях, как жадный рот накрывает мои губы. Слишком ошеломлённая, чтобы протестовать, я хватаю ртом в воздух, вместе с кислородом впуская внутрь его ищущий язык. Глупое сердце пускается в бешеный голоб, пальцы смыкаются в замок на его затылке. «Ты умная, талантливая, красивая». Чувствую его дыхание на своих пульсирующих от стремительного натиска губах. Моим родителям ты обязательно понравишься. Но даже если на секунду представить, что нет, это не будет иметь никакого значения. Ты нравишься мне, Мирослава. Я выбрал тебя, а ты выбрала меня. Это всё, о чём тебе нужно помнить. Спустя несколько минут и заключительную серию сводящих с ума поцелуев на обочине, в недорожник Данивной врывается в плотный автомобильный поток. Только теперь одна его рука лежит на моём колене, а я расслабленно улыбаюсь. Не заботьтесь о том, что своими поцелуями Дани съел всю помаду с моих губ, а Вероника Благово наверняка это заметит. Через 20 минут машина тормозит перед высокими кованными воротами, снабжёнными камерами и датчиками слежения, защищающими загородную резиденцию родителей моего мужчины. Даня открывает ворота собственным магнитным ключом и заезжает внутрь. останавливая машину недалеко от центрального входа, сразу за серебристым порше. Да он огромный, с благоговением произношу я, закидывая голову назад, чтобы рассмотреть дом с нависающим над крыльцом балконом, украшенным замысловатой лепниной. Глупая громоздкая коробка. Отмахивается Даниил без особых эмоций. У моей матери спорный вкус. Ты жил здесь в детстве? Я у бабушки жил почти всё время. Отвечает он и добавляет со вздохом. «Лучше бы у неё этот обед устроили». «Бабушка, которая готовит паэлью?» Спрашиваю я с улыбкой, вспоминая наш первый ужин в квартире. «Именно». Он кивает. Его лицо становится мягче, лучики морщинок скапливаются в уголках глаз, губы растягиваются в ленивой улыбке. «Она тебе понравится, Мира». «Даня берёт меня за руку, переплетая наши пальцы». И мы вместе идём к дому. Стоит нам ступить на крыльцо, как резная входная дверь распахивается, и на пороге я вижу тонкую фигуру Вероники Благовой, с ног до головы упакованную в шанель. Мама, ты, конечно, помнишь Мирославу, говорит Данил, обменявшись с ней дежурными поцелуями. Добро пожаловать, отвечает она с вежливой улыбкой. Спасибо за приглашение, Вероника Сергеевна. Признав, что я ощущаю на спине тёплую ладонь Дани. Это вам. Я протягиваю ей коробку с пирожными, ради которых заставила Даню сделать огромный крюк по центру. Не стоило, говорит она, но коробку всё же берёт, только чтобы через 20 секунд небрежно бросить её на лакированную тумбу у входа. Этот пренебрежительный жест здорово бьёт по моим и без того натянутым как струна нервам, но я стараюсь не заострять на нём внимание. киваю Даниилу, когда он предлагает мне помочь снять куртку, и благодарно улыбаюсь, когда его рука опускается мне на талию, чтобы проводить по холу, выложенному мраморной плиткой, в столовую, где уже сервирован стол на 5 персон. Вероника благово жестом приглашает нас присаживаться. Как только мы это делаем, в зал вальяжно заходит Владимир Благов, держа под руку статную даму с седыми волосами. Даня тут же встаёт, чтобы поздороваться с вошедшими, пожимает руку отцу, крепко обнимает женщину. Мирослава, здравствуй. Церемонно произносит глава семьи. Рад видеть тебя в нашем доме. Здравствуйте, Владимир Викторович, отвечаю смущённо. Благодарю за приглашение. Мира, это моя бабушка Валентина Андреевна, вмешивается Даня. Здравствуйте. Я приветственно киваю и улыбаюсь. Дай-ка посмотрю на тебя. Ворчит женщина, сверля меня взглядом. Красавица, конечно. Внук кого попало угощать моей паэльей не будет. Бабушка, ты смущаешь Миру, ласково укоряет её Даня. В ответ на это замечание я ощущаю, как румянец окрашивает мои щёки. Паэлья была великолепной, говорю я, отмечая, как глаза пожилой леди озорно блестят. Кажется, из присутствующих она больше всех наслаждается этой встречей. Даня отодвигает для бабушки стул во главе стола, а сам садится рядом со мной, в успокаивающем жесте на мгновение касаясь моей коленки под столом. В этот момент женщина в униформе вносит поднос с закусками, и это позволяет мне незаметно перевести дух. При виде еды у меня протестующе сжимается желудок, но хорошие манеры заставляют меня попробовать каждую из закусок на моей тарелке. К счастью, разговор за столом вертится вокруг нейтральных тем. Родители Дани обсуждают какой-то светский раут, вскользь интересуются маминым образованием и увлечением живописью. И всё кажется идёт хорошо, когда вдруг Вероника Благова бросает, как мне кажется, заранее подготовленную гранату. Даня, у Верочки день рождения на следующей неделе. Говорит она непринуждённо, болтая воду в бокале. Вы с ней всегда были так близки, и ты хорошо знаешь её вкусы. Было бы замечательно, если бы ты поделился со мной своими идеями насчёт подарка. Ладонь Дани на моём колене тяжелеет. Я вижу, как напрягается его челюсть. Но в этот момент в беседу вмешивается Валентина Андреевна. Уверена, что в присутствии Мирослава уместно говорить о бывшей подружке внука. Осождает она мать Дани. Кажется, нас просили держаться в рамках приличий. Бабушка права, говорит Даня. Но раз уж ты завела этот разговор, я скажу тебе. Я понятия не имею, что понравится Вере. Никогда всерьёз не интересовался ни её вкусами, ни ею самой. От резкости его тона и от жестокости сказанных слов я чувствую одновременно уважение к Дане и смущение. Что ты сразу заводишься? лепечет его мать в ответ. Мирослава наверняка не обиделась, она же знает, что вы с Верой друзья. Её взгляд устремляется ко мне, а я сижу и не понимаю, чего она ожидает. Что я встану на её защиту? И за всех сил стараюсь сохранить хладнокровие и не показать, как задело меня упоминание Смирновой. Но чувствую, что удаётся мне это плохо. Вера мне не подруга. Вновь вмешивается Даня. И давай оставим эту тему. Благодаря вошедшей в комнату домработнице, которая вносит очередную смену блюд, Я оказываюсь избавлена от необходимости что-либо отвечать. А тем временем внимание на себя отвлекает Владимир Благов, который подходит к бару и достаёт из холодильника бутылку шампанского. Словно чувствуя мою скованность, Даня берёт мою руку в свою и подносит к губам. Скоро поедем, обещает он шёпотом, так тихо, что только я могу его услышать. Я киваю и делаю попытку улыбнуться. За вас Тем временем салитует Владимир Викторович в попытке сгладить возникшую за столом неловкость. В тишине огромной столовой звон бокалов кажется мне оглушающим. Я делаю маленький глоток шампанского и ловлю на себе пытливый взгляд. В прищуре синих, совсем как у Дани глаз Владимира Благова, мне чудится что-то неприятное и отталкивающее, но я отгоняю от себя эти мысли. «О, Господи!» Когда уже этот обед закончится?